Часть вторая. Фантастический мир. Глава 1. На планете Элла К моему глубочайшему сожалению посадка произошла ночью. Когда мы вошли в атмосферу Эллы, мои часы показывали семь часов двадцать минут, но я и сейчас не знаю, чего — утра или вечера по земному времени. Облачность была настолько густой, что прежде, чем мы вошли в тенистую зону, я почти ничего не смог различить внизу, лишь какие-то мерцающие поверхности в разрывах между тучами, по всей видимости, моря. Приземлились мы совершенно бесшумно, без малейших толчков. Ксил опустился среди голой тёмной равнины. Лишь вдалеке сверкали какие-то огоньки. "Выходит, нас никто не ждёт", наивно спросил я Суйлика. "Скажи, что же ждёт? Кто же знает, когда какой Ксил вернётся? Их сейчас и следующих пространств сотни. Зачем же их ждать?" Я сообщил о нашем прибытии мудрецам. Завтра ты перед ними предстанешь, а сейчас следуй за мной. Мы вышли из Ксила. Вокруг царил полный мрак. Сулик включил маленький фонарик, закреплённый у него на лбу широкой лентой, и мы двинулись в путь. Под ногами я чувствовал упругий ковёр густой короткой травы. Шагов через 100 луч фонарика осветил низкое белое строение без видимых окон и дверей. Мы обошли его. Суйлик не сделал ни единого жеста, но в стене вдруг открылась дверь, и мы оказались в коротком коридоре, пол которого был выложен ослепительно белыми плитами. В глубине справа и слева уже отъезжали в сторону две двери, и Суйлик указал мне на левый проём. Ты будешь спать здесь. Комната была освещена мягким голубым светом. В ней стояло очень низкое, чуть вогнутое ложе, покрытое простым белым одеялом. Простыней на нём не было. Рядом на маленьком столике неясно мерцали какие-то сложные аппараты. Сулик указал на один из них. Тот, кто даёт сон, объяснил он. Если ты не сможешь заснуть, нажми эту кнопку. Раз тебе подходит наша пища, это на тебя тоже должно подействовать. Сулик ушёл. Некоторое время я сидел неподвижно на краю ложа. Мне казалось, что я всё ещё на земле, в какой-нибудь цивилизованной стране с очень хорошим сервисом, скажем, в США или в Швейцарии. Но только не на неведомой планете, бог знает, за сколько миллиардов километров от дома. Под лёгким и мягким на ощупь одеялом лежало нечто вроде ночной пижамы, скроенной как комбинезон из одного куска ещё более лёгкой ткани. Я переоделся и лёг. Положе было в меру упругим и в то же время прекрасно облегало тело. Тоненькое одеяло оказалось таким жарким, что скоро я его сбросил. В комнате было достаточно тепло. Некоторое время я ворочался, не в силах уснуть, потом вспомнил совет Сулика и нажал указанную им кнопку. Я успел услышать очень слабое жужжание и погрузился в сон. Пробуждался я медленно, с трудом. Странный сон снился мне, будто я говорил о чем-то с зеленолицими людьми. Где я? Сначала мне показалось, что в Скандинавии, по которой я в свое время путешествовал, но я чутко его помнил, что вернулся оттуда. Во всяком случае, это был не мой дом и не моя постель. У меня кровать чортовски жесткая, я все время собираюсь ее сменить, но каждый раз забываю. Бог мой! Ведь это же Элла. Я вскочил, повернул регулятор освещения. Стена напротив растаила, сделалась прозрачной, и за ней открылась бескрайняя жёлтая степь, замкнутая на горизонте синеватые линии далёких гор. Слева на жёлтой траве темнела чечевица ксилла. Небо имело странный светло-голубой оттенок. Высоко высоко по нему плыли редкие белые облака. Видимо, было ещё рано. С лёгким жужжанием в комнату въехал низенький столик на колёсах. Он медленно развернулся и замер возле ложа. Из глубины его тихонько поднялся поднос с чашкой золотисто-жёлтой жидкости и тарелкой розового желе. Судя по всему, хиссы привыкли завтракать в постели. Я поел с большим удовольствием, И жале, и золотистый напитки были очень вкусны, хотя определить, на что они походили, я просто не мог. Едва я положил пустой поднос на стол, автомат выкатился из комнаты. Я оделся и вышел. Наружная комната была открыта, как и все двери в доме. Сам домик показался мне тесным. Я думал, что в нём всего 3 выходящих в коридор комнаты, и лишь позднее узнал, что в домах хиссов обычно бывает ещё 2-3 подземных этажа. Я обошёл вокруг дома. Воздух был свежий, но не холодный. Солнце, мысленно я никогда не мог назвать его и алтар, стояло ещё низко. Кругом не было ни души. В некотором отдалении виднелись 3 здания такие же простые, как дом суйлика. Ещё дальше к востоку можно было различить другие дома, разбросанные по степи. На западе, там, где высились горы, равнина была совершенно голой до самого горизонта. Зато на юге, востоке и севере её оживляли густые рощицы. Я не спеша дошёл до ближайшей из них. Деревья возносили к небу прямые, гладкие стволы, расцвеченные красными и розовыми пятнами и прожилками. Листья были такого же тёмно-жёлтого цвета, как трава под ногами. В этой рощице росли деревья трёх различных пород. Всё кругом дышало сказочным безмятежным покоем. Самые отвратительные черты нашей цивилизации шум, вонь, теснота, беспорядочное нагромождение городов, казалось, были навсегда изгнаны с этой планеты. Здесь царила умиротворяющая необъятная тишина. Невольно я вспомнил об утопии, описанной в романе Уэллса, люди как боги. Я медленно вернулся к дому. Казалось, он вымер. В комнате напротив спальни я нашёл низкое, очень лёгкое кресло, вынес его наружу, сел перед дверью и стал ждать. Минут через 10 из-за ближайшей рощицы появилась тонкая фигура юной женщины, этого нового для меня мира. Она прошла недалеко, танцующей походкой хисов, взглянув на меня с любопытством, но без особого удивления. Мне показалось, что кожа у неё более светлая, чем у моих товарищей по путешествию. Я ей улыбнулся. Она ответила коротким кивком и пошла дальше. Наконец появился суйлик. Он вынырнул откуда-то из-за моей спины, сморщился в типичной для хищсов улыбке и передал мне: Скоро я представлю тебя мудрецам, а пока давай осмотрим мой дом. Кроме спальни, одна стена которой могла по желанию становиться прозрачной, и комнаты напротив, где я взял кресло, на первом этаже была ещё третья комната, передняя, куда выходили лифты для спуска в подземные этажи. Суиллке извинился за скромность своего жилища, подходящего разве только для молодого одинокого офицера. В его доме было всего два подземных этажа. В верхнем располагались два жилых помещения и рабочий кабинет. Круглая комната со стенами, сплошь занятыми книжными полками и столом посередине, на котором стояли изящные аппараты и тонкие приборы. Нижний этаж занимали кухня, кладовые для продуктов и великолепная ванная комната с так называемыми удобствами. У хисов это единственное место, где можно увидеть зеркало. Я взглянул на себя и отшатнулся. Щетина почти недельной давности отнюдь не украшала мою физиономию. Я спросил Суилика, существует ли на Эле что-нибудь похожее на бритву. "Нет", ответил он. У Хиссов не растёт шерсть на лице. Если что и найдётся, то, может быть, только на реснице, где живут представители других человечеств. Некоторые из них тоже волосаты. Но объясни мне подробно, что такое бритва, и я тебе закажу эту штуку. А пока мудрецы хотят видеть тебя таким, какой ты есть. Я запротестовал. Ни в коем случае. Не могу же я показываться им в таком виде, словно дикарь. Я ведь представляю свою планету. Суэлику улыбнулся. Ты будешь представлять восемьсот шестьдесят вторую известную нам человеческую планету. Мудрецы видели людей и пострашнее. Несмотря на столь обнадеживающее заверение, я все-таки воспользовался ванной, чтобы хоть немного привести себя в порядок. Ее сверхусовершенствованное оборудование, в общем, ничем не отличалось от аналогичных земных устройств. Когда я поднялся на верхний этаж, Суилик был уже готов отправиться в путь. Выйдя из дома, я спокойно повернул в сторону Ксила. На сей раз Суилик, вообще отличающийся весёлым нравом, откровенно расхохотался, то есть залился прерывистым свистом, означающим у хисов громкий смех. Нет, нет, нет, Ксил нам не нужен. Не такие уж мы важные особы, чтобы расходовать ксеильту Когда надо пролететь всего несколько сот брунов, иди сюда. Обойдя дом, Суилек нагнулся и сильно потянул за рычаг, торчавший из земли. Раскрылось отверстие, из которого поднялся на площадке миниатюрный самолет без пропеллера и без дюз реактивных двигателей. У него были тонкие крылья размахом около четырех метров и короткий округлённый фюзеляж длиной не более двух с половиной метров. Вместо колес он опирался на два длинных полоза, загнутыми у носами. Это риоп, объяснил Суелик. Надеюсь, у тебя скоро будет такой же. Внутри оказалось два кресла, одно позади другого. Само собой, разумеется, я сел на заднее, а Суелик занял место пилота. Мы взлетели почти сразу, проскользив по траве метров двадцать. Бесшумный риоп, видимо, был удивительно послушен и надежен. Быстро набрав большую высоту, мы полетели на запад к горам. Вспомнив свой полет на дальних рейсовых лайнерах, я определил нашу скорость примерно шестьсот километров в час. Позднее мне не раз приходилось самому управлять риобом, и я знаю, что в случае необходимости, когда очень торопишься, на нем можно легко развить сверхзвуковую скорость. С жадностью углядывался я брызг лапшица внизу пейзаж. Детали были не различимы, потому что мы летели слишком высоко, но меня сразу поразило одно — отсутствие городов. Я поделился своим недоумением с Уилликом. На Эли, ответил мне он. В круге диаметром в километр я перевожу на наши земные меры: запрещено строить более трёх домов. Каково же население Элла? 700 миллионов. Но послушай, чтобы передавать тебе мысли, мне приходится оборачиваться, потому что разговорного языка ты ещё не понимаешь. Я так не могу, мне надо смотреть вперёд. Больше я его не отвлекал. Мы пролетели над лесом удивительного молочно-жёлтого цвета, потом над маленькими речками, которые сливались в одну большую реку, впадающую в море. Горная цепь вдавалась в него гигантским полуостровом. Скоро навстречу начали попадаться другие воздушные корабли, такие же лёгкие, как наши, или наоборот, огромные и могучие. Обогнув над морем крайнюю вершину Суилек, быстро повёл Риоп вниз. Обернувшись, он передал: "Слева, между двумя горными пиками дом мудрецов. Долина, спускавшаяся между двумя склонами к широкому белому пляжу, была перегорожена гигантской стеной, на которую опиралась огромная искусственная терраса. На ней, среди зелёных, фиолетовых и жёлтых крон деревьев, виднелись длинные и низкие белые здания". В глубине вторая стена подпирала верхнюю меньшую террасу, где возвышалось только одно сооружение, на редкость благородных пропорций, отдалённо напоминавшее Парфенон. Мы сели на нижнюю террасу возле густой рощицы с зелёной листвой, которая показалась мне такой родной и близкой в этом чужом мире. Отсюда к верхней террасе вела величественная лестница. Суилек сказал, что она называется лестницей человечества. В ней было 111 низких широких ступеней, и на каждой с обеих сторон группами по 3-4 возвышались золотые статуи человекоподобных существ. Подавая друг другу руки, они как бы шли вверх по лестнице туда, где на самой вершине стоял отлитый из зеленоватого металла хищ, встречающий их дружественным гостеприимным жестом. Здесь были удивительные создания. Я видел лица без носов или без ушей, у одних было 3 глаза, у других 4. Встречались фигуры с шестью конечностями, невообразимо уродливые, словно раздавленные или божественно стройные, голые или порошие шерстью, сказочно прекрасные и такие, что при взгляде на них бросало в дрожь. Но все до последнего более или менее походили на людей, хотя сходство заключалось порой только в вертикальном положении тела или в посадке головы. Я разглядывал их по мере того, как мы поднимались все выше, и безотчетный ужас охватывал меня при мысли, что это не бред, не фантазия скульптора, а самое что ни на есть правдивое изображение представителей 861 человечества. известного хиссом. Последние ступени были ещё пусты. Сулик указал на одну из них во главе фантастического шествия. Вот место для тебя. Здесь поставит ваше человечество. Поскольку ты его первый представитель, прибывший на Эло, ты послужишь образцом. Не знаю только с какой стороны тебя поместят. В принципе, ты должен стоять справа вместе с другими расами, которые ещё не покончили с войнами на своих планетах. Слева на последней ступени, занятой могучим гигантом с выпученными глазами и лысым черепом, стояла стройная фигура, показавшаяся мне совершенно человеческой. Лишь потом я заметил, что на руках у неё было всего по 4 пальца. В этот месте я не удержался и посмотрел на руку Ульны. Клер только улыбнулся, не прерывая рассказа. Миновав статую хищ, мы поднялись на вторую террасу. Здесь я обернулся, чтобы окинуть взглядом открывшийся перед нами вид. Отсюда казалось, что нижняя терраса висит прямо над синим морем, по которому медленно перекатывались длинные волны с белыми гребнями. Рядом зеленолистные рощи, наш риоб выглядел как маленькая стрекоза. Поблизости опустилось ещё несколько риобов, и целая группа хиссов поднималась по лестнице. Я ещё раз взглянул на последнюю статую слева. А кто эти существа? Они прилетели издалека, почти оттуда же, что и ты. Кроме нас, они единственные, кто знают дорогу через Ахун. Мы их не открыли. Скорее это они открыли хиссов. Они очень похожи на вас, землян, но до сих пор только мудрецы видели их вблизи. Поэтому подробности о них я не знаю. Если мудрецы захотят, они и расскажут тебе больше. А кто такие мудрецы? Это ваше правительство? Нет, они выше правительства. Это те, кто знает и кто может. Они очень старые. Не все. Некоторые довольно молоды. Я, как и ты, сегодня увижу их в первый раз. Меня удостоили этой чести за то, что я привёз тебя сюда, несмотря на протесты Ааса. А сам Аас в какое положение он занимает? Возможно, позднее он тоже станет мудрецом, но нам пора, пойдём. Мы двинулись дальше к хисскому Парфенону. Вблизи он был значительно больше, чем я полагал. Массивная двустворчатая металлическая дверь была открыта Настиш, но прежде чем войти в неё, Суйлику пришлось вступить в переговоры со стражей, вооружённой лёгкими палочками из белого металла. Нас пропустили, и мы очутились в галерее, украшенной фресками, изображавшими пейзажи неведомых планет. Разглядеть их на ходу мне не удалось. Через коричневую деревянную дверь в глубине галереи мы вошли в небольшой зал. Здесь нам пришлось подождать, пока Хис, выполнявший обязанности распорядителя, ходил о нас докладывать. Впрочем, он скоро обернулся и сделал нам знак следовать за ним. Зал, куда нас вели, представлял собой амфитеатр. Примерно сорок Хисов сидели в креслах на его ступенях и трое внизу на центральном возвышении. Многие были явно преклонного возраста, кожа их побледнела, белые волосы придели и потускнели, но ни у кого не было на лицах ни единой морщинки. Меня усадили в кресло в нижнем ряду амфитеатра, и тут со мной произошёл казус, сам по себе незначительный, но в тот момент разодосадовавший меня до крайности. Совершенно бессознательно я нажал кнопку на правом подлокотнике, То же самое обновление кресло опрокинулось, превратившись в ложе, и я чуть не полетел вверх тормошками. Хисса в санатории народ весёлый и смешливый, и это маленькое происшествие вызвало взрыв хохота. Потом лишь я узнал, что потолок амфитеатра служит одновременно и экраном, и что кресла специально опрокидываются, чтобы было удобнее смотреть вверх. Обращаясь к трём хиссам на возвышении, Сулик доложил об экспедиции. Он говорил, а не передавал мысли, так что я ничего не мог понять. Впрочем, доклад его был предельно коротким. Меня поразило, что хотя суйлик относится к собравшимся с явным уважением, он не сделал ни одного почтitelного жеста. Условная вежливость среди хиссов не в чести. Как только он кончил, в средней из троих мудрецов на возвышении его звали Азлем, повернулся ко мне, И я сразу почувствовал, как между его мыслями и моими сразу установилась связь без всяких предварительных попыток, которые порой так затрудняли мои разговоры с уиликом. Я уже знаю от Аса, как немыслимо далека от нас твоя планета. Я также знаю, что в твоём мире ещё существуют войны. Следовательно, тебе здесь не место. Но ты оказал услугу нашим исследователям после того, как их ксил был атакован одним из ваших летательных аппаратов. Так или иначе ты уже здесь. Суйлик и Аас всё же решили взять тебя на элло, и мы их не порицаем за это. Пока мы не хотим отправлять тебя на ресан, где находятся все чужестранцы. Если не возражаешь, поживи у Суйлика. Каждый второй день ты будешь приходить сюда и рассказывать нашим учёным о своей планете. Ас мне сказал, что ты один из тех, кто изучает жизнь, и тебе было бы очень полезно сравнить свои знания со знаниями хиссов, занимающихся этим вопросом. Мысли развиваются по разным образом в разных мирах, и возможно, ты знаешь то, что позволит нам лучше понять мисликов. Я буду счастлив сравнить мои познания с вашими. ответил я. Но когда я очутился в сущности не совсем добровольно на вашем ксиле, а особещал доставить меня обратно, могу ли я рассчитывать на возвращение на мою планету? Разумеется, насколько это от нас зависит. Но ведь ты только что прибыл. О, я не собираюсь покидать вас так скоро. Мне также хочется побольше узнать о вашей планете и о других мирах, как и вам, о нашей земле. Мы предоставим тебе все сведения, если только ты выдержишь экзамен. А теперь расскажи нам что-нибудь о твоем мире. Но сначала надень этот усилитель, чтобы твои мысли могли слышать все. Один из служителей подал мне легкий шлем из металла и кварца с дюжиной коротких антенн, делавших его похожим на половинку неочищенного каштана. Более часа я мысленно описывал землю, ее положение в пространстве. Перечислял её характеристики, вспоминал что мог из геологической истории. Время от времени кто-нибудь из присутствующих, чаще всего один гигант, превосходящий ростом даже Ааса, задавал мне вопросы или просил уточнить какую-нибудь подробность. Шлем усиливал эти вопросы так же, как и мои мысли, поэтому они отдавались в моей голове болезненными громовыми раскатами, словно кто-то выкрикивал их мне прямо в ухо. Я сказал об этом Азлему, и он тотчас велел отрегулировать усилитель. Наконец, он меня прервал. На сегодня достаточно. Всё, что ты рассказал, мы записали, и всё это рассмотрим. Будь здесь послезавтра. Тогда я в свою очередь задал ему вопрос. Скажите, есть ли в ваших продуктах железо? Моему организму железо необходимо. В нашей пище железа, как правило, очень мало. Мы распорядимся кормить тебя продуктами, приготовленными для синзунов. В их крови тоже много железа. Сейчас это просто, а несколько месяцев назад твоя просьба поставила бы нас в затруднительное положение. Ещё один вопрос. Кто такие мислики? Аас не захотел мне объяснить. Ты скоро узнаешь. Это гасители звёзд. И он склонил голову, как делают хищы в знак того, что разговор окончен. Настаивать в таких случаях невежливо и бесполезно.